Глава семьдесят восьмая. Эрнест. Он смотрел, как она уходит, когда солдат толкнул его обратно на предназначенную для них территорию. Эрнест хотел окликнуть ее и спросить, что случилось, почему она не с Ченгом, и простит ли она его. Но он не мог вымолвить ни слова. Он бросил ее, когда был богат, а теперь, потеряв свое состояние и свободу, было бы бессмысленно просить ее руки и все же он был рад увидеть ее лицо, благодарен за то, что забрел без надежды и цели на границу района и пригляделся к женщине в платье служанки. Это была она, словно бессвязный сон, видение с далекого неба, цветной рисунок на пыльной улице. Она изменилась, но кто бы ни изменился, она ненавидела его, но чего еще он мог ожидать? Он все еще любил ее. Он всегда будет любить её. Зима наступила рано. Держа палочку для еды замёрзшими пальцами, Эрнест прижал большой палец к Таро, который держал в другой руке, и сдвинул палочку вперёд. Чёрная кожура легко соскользнула. Время от времени он останавливался, чтобы размять анемевшие от зимнего холода пальцы. Закончив соскабливать кожуру, он положил Таро в бамбуковую корзину у своих ног. У похожего на картофелину овощи с чёрной кожицей и пушком плоть была бледной, как камень. До сих пор он никогда не видел Таро. Он долго учился чистить эти клубни палочкой для еды. Кто бы мог подумать, что китайская палочка окажется такой универсальной. За чистку Тара ему платили две сладкие картофелины. Сладкий картофель был крестьянской едой, но для японцев клубни таро стоили дороже. Благодаря этой работе он выжил здесь в гетто. Это было не так уж плохо. У большинства людей не было тара, которую можно было бы почистить. В нищете и изоляции, с которыми он смирился, Эрнест тоже не видел ничего плохого. Он считал это своим наказанием, шансом понять свою неудачу и возможностью искупить вину. Вдалеке раздался звук ревущих двигателей. Он поднял глаза. В конце застроенной лачугами улицы рядом с военной базой На бронированных машинах ехала группа японских солдат в зелёных зимних куртках. Они покидали базу, или, возможно, участвовали в других учениях на окраине. Он не знал, что происходит на войне. Кто выигрывал, а кто проигрывал. Японцы по-прежнему покупали таро, и это всё, что ему нужно было знать. Старый Лян, его домовладелец и работодатель, наклонился, чтобы собрать очищенные клубни тара в корзину. Позже он нарежет их и продаст на рынке, а жена старого ляна соберет кожуру, вымоет, рассортирует и приготовит на ужин. Ничто не тратилось впустую. «Смотри, смотри! Твоя цыдзы здесь! Ваша жена здесь!» Эрнест поднял глаза. На другой стороне улицы к нему быстро шла голда в когда-то красной полушинели, которая почернела от постоянной носки. Он не удивился, что старый Лян принял Голду за его жену. С тех пор, как Эрнест переехал в гетто, Голда очень часто сидела на его бамбуковой койке. Накрывалась соломенным матрасом, разговаривала, заливалась слезами, потом говорила еще больше. Устав, она крепко обнимала его. У него не хватало духу оттолкнуть ее, но когда она хотела большего, он мягко отказывал ей. В браке, казалось, совершенно не было смысла. Они были заключенными без гроша в кармане, без будущего. «Нет, не Кизи», — Эрнест покачал головой. Он не мог правильно произнести это слово, особенно букву c а Айя могла бы поправить его, но старый Лям не говорил по-английски. Он также не понимал, что значит «подруга». Но он был добр, как и его стареющая жена, которая родила 13 детей и потеряла 10. На самом деле большинство китайцев-исконных жителей гетто, которые остались в этом районе, были добры к ним. «Эрнест!» – промолвила Голда, задыхаясь. «Ты должен прийти! мистер Шмидта рвет!» Старик страдал от сильной зубной боли и несколько дней не мог есть. Он заболел то ли дизентерией, то ли тифом. «Идем!» Эрнест направился по Уорд-Роуд, где услышал шепот молитв из приюта для студентов и ишивы. Он даже не взглянул в их сторону. Когда-то он зашёл в синагогу в поисках утешения. Теперь же у него не было никакого интереса видеть учеников или слушать их молитвы. Добравшись до двухэтажного деревянного здания, где жил мистер Шмидт, Эрнест нырнул под низкий проём и подошёл к койке старика. В комнате, где находилось около пятидесяти беженцев, было холодно и темно без керосиновой лампы, шумно от стонов и бормотания. В углу за занавеской кричала роженица, несколько голосов просили ее тужиться. Возле занавески мальчик в рваной рубашке, запинаясь, читал стихи на иврите. Эрнесту захотелось похлопать мальчика по плечу и посоветовать поберечь силы. «Мистер Шмидт, может съедите сегодня немного сладкого картофеля?» Эрнест внимательно посмотрел на старика. От него воняло рвотой и при свете проникающей через дверной проем Его кожа казалась жёлтой, как промытая картошка. «Эрнест? О, Эрнест! Рад тебя видеть!» «Я чувствую себя дерьмова». Его голос был хриплым. «Что случилось с вашим лицом?» На его лице виднелось два глубоких пореза. «Думаю, меня укусила крыса. Это плохо сказалось на моих старых костях». Эрнест положил руку на лоб старика. Он был обжигающий горячим. «Вам нужно в больницу». Ему понадобится разрешение Гуи, больница находилась за пределами их территории. «Пятеро отправились туда вчера и умерли там. Зачем утруждаться? Я предпочел бы остаться здесь». Гулда всхлипнула, прислонившись к Эрнесту, и он обнял ее одной рукой. «Но теперь, по крайней мере...» «Вы двое поженитесь. Разве это не чудесно?» Сказал мистер Шмидт, кашляя. Эрнест взглянул на Голду и встал. «Вам станет лучше, мистер Шмидт. Я проведаю вас еще раз. И если передумаете, я отвезу вас в больницу. Дайте мне знать». Затем он взял Голду за руку и направился к двери. «Нам нужно отвезти его в больницу общего профиля. Я пойду к Гойе. Она остановила его. «Я хочу, чтобы ты женился на мне, Эрнест. Я сказала ему, что мы собираемся пожениться». Эрнест вздохнул. «Я боюсь заболеть и умереть, Эрнест. И я не хочу умирать одинокой женщиной. Я хочу быть счастливой. Хочу немного пожить, прежде чем умру». «Ты не умрешь». Она разрыдалась. «Оглянись вокруг. Кругом одна грязь». Когда в последний раз у тебя была хорошая еда с соевым молоком и хлебом? У нас нет ни продуктов, ни чистой воды, ни уединения. Все болеют тифом дизентерией или скарлатиной. Мы здесь уже несколько месяцев. Когда это закончится? Что он мог сделать? Ничего. Мы через многое прошли, Эрнест. Я была рядом с тобой с тех пор, как у тебя появилась пекарня. Разве тебе, по крайней мере, не нравится мое общество? «Я не могу тебя содержать». «Никто не говорит о том, чтобы разбогатеть». «Но...» Он не мог произнести это вслух. У входа несколько человек собрали кучу рисовой соломы и сухих веток, чтобы развести костер. Поднялся столб дыма, похожий на стройную фигуру в облегающем платье. «Когда я бежала из Берлина, я думала, что здесь жизнь будет лучше. Но нет. Чтобы выжить, мне пришлось стать пекаршей». «Потом я встретила тебя. Я знала, что снова буду счастлива. Это...» Она обвела рукой вокруг, принюхиваясь гнилостному воздуху, наполненному кашлем и стонами. «Это не та жизнь, о которой я мечтала». Он тоже не мечтал о такой жизни. Но счастье... Его не существовало. Он похлопал Голду по плечу и вышел на улицу. Резкий крик пронзил его уши. Родилась новая жизнь... Прокатилась волна счастливых голосов. Люди поздравляли друг друга и хлопали в ладоши, а мальчик декламировал. «Любовь сильнее смерти!» Глаза Эрнеста увлажнились. Он произнес эту фразу давным-давно. Каково же было удивление услышать это сейчас, в жизни полной потерь, болезней и печали, в то время, когда он сомневался в существовании надежды и смеха. Но эти слова были правдивыми. Он всегда будет любить Лию, своих родителей и Мириам, где бы он ни был. До конца своих дней. Голда подошла к нему и взяла его подругу. Ее губы посинели от холода, в глазах застыла мольба. Она теряла вес, ее округлые формы таяли практически на глазах. И крылась ли причина этого в кашле, вырывающемся из ее горла, в хрипах, доносящихся из ее груди? Он взял ее руки холодные и костлявые, и потёр, чтобы согреть. Он столько времени был погружён в мрак отчаяния и смертельно устал от этого отвратительного мира. Это было утомительно, такая жизнь опустошала душу и сердце, и тем не менее, если и существовала такая вещь, как любовь. Если был способ подарить счастье, тогда он решил стать тем, кто зажжёт фитиль тепла. На следующий день он женился на Голде. Впервые он вошел в приют для студентов Иешивы на Уорд-Роуд и выслушал семь благословений, которых никогда раньше не слышал. Он был спокоен, заворожен внутренним умиротворением, магией голосов, желтым мерцанием свечей. Поскольку разбивать совершенно хорошую миску было бы пустой тратой, ему дали осколок, он растоптал его и услышал хор голосов мази льдов, и церемония закончилась. Старик Лян и его жена подарили им восемь сладких картофелин, которых хватило бы на четырёхдневный медовый месяц. Соседи-китайцы в своих изодранных туниках тоже пришли их поздравить. Улыбки сияли на их загорелых лицах. Они пели нежную мелодичную песню. Она была похожа на песню, которую он когда-то играл, которую когда-то любил. Голда, одетая в позаимствованную белую шифоновую блузку и клетчатую юбку до колен, Пела и танцевала, ее зеленые глаза сверкали, как весенний лук. Она была хорошей еврейской девушкой, которая понравилась бы его матери. И он собирался заботиться о ней, делить с ней очистки тара и сладкий картофель. Эрнест собирался любить ее, как новый муж в старом мире, как хороший муж на жестокой войне. Хотя он сомневался, что сможет любить так же, как любил раньше.